Глава 32. Несколько слов о мормонах. Однако нельзя было понапрасну терять время, и я скоро поборол горестное оцепенение. Надежда шептала «Очнись и действуй», а полученная мною записка указывала, что мне следует предпринять. Я решил не подать духом, как не тяжело было у меня на сердце, письмо, подарившее мне столько радости одновременно принесло невыразимую душевную боль. Оно сказала мне больше, чем знала сама лилен потому что она и не подозревала ни о своих настоящих чувствах, ни о грозящей ей опасности. Я же как раскрытую книгу читал ее сердце и был бы безмерно счастлив, если бы не страх за любимую. Только теперь стал мне ясен дьявольский смысл зловещих слов. Только теперь понял я, кто был волк, чьей жертвой должна была стать жёлтая лань. Волк, прикрывавшийся овечьей шкурой. Для этого не требовалось особой проницательности. В письме говорилось обо всём. Обо всём, кроме его имени. Но и его было нетрудно угадать. Человек, с которым уехала Мэриэн, и тот, кого я видел здесь, в одежде священника, и был этим волком. Это был никто иной, как Мормон Стеббинс. И он увёз Лилиен. При одной мысли об этом я пришёл в ужас. Чтобы понять его причину, читателю надо кое-что узнать о секте, известной под именем «Святые последних дней». Это секта мормонов. Я имел случай познакомиться не с догмами «религия мормонов», потому что их не существует, но с воззрениями, как её самых выдающихся апостолов, так и самых скромных последователей. Это два совершенно разных сорта святых. Напрасно было бы искать прототип их отношений в мире животных. Такие примеры, как волк и ягненок, ястреб и голубка, кошка и мышь, даже приблизительно им не соответствуют. Все эти создания наделены хоть какими-нибудь чертами благородства или красоты, но не в характере, ни в образе жизни Мормона будь то исполненный искренней веры новообращенный или лицемерный апостол их нет может быть аналогией для социальных и религиозных отношений мормонов могут служить леса и гусь да и то пожалуй такое сравнение окажется оскорбительным для лисы. она все таки обладает некоторыми свойствами позволяющими отнестись к ней с меньшим отвращением чем к мормонским старейшинам. невежество хитрость и жестокость. Вот характерные черты, присущие этим последним, носящим название двенадцати или семидесяти. Что касается главы секты, то любое самое грубое определение будет слишком мягким. Особенно поражает в учении мормонов неприкрытая лицемерие. Эти фанатики даже не пытаются скрывать того, что они обманщики. Впрочем, слово «фанатик» в приложении к мормону можно отнести, пожалуй, только к гусям, то есть к невежественным одураченным простакам. Старейшин же никак нельзя назвать фанатиками. Лицемерные самозванцы — вот подходящее для них определение. В первые годы существования этой секты находились люди, отрисавшие, что религия мормонов разрешает многоженство, да и своего исхода к соленому озеру. Святые и сами старались скрывать наличие у них многоженства. Но, поселившись в своей колонии, сочли это излишним. Оно стало проповедоваться совершенно открыто. Защитникам мормонского учения пришлось сложить оружие. В этой секте многоженство приняло еще более уродливые формы, чем в магометанстве, где жизнь гарема окружена хоть какой-то романтикой. Жены святых последнего дня обречены на тяжелый рабский труд. И Лилиен уехала с мормоном. Неудивительно, что в сердце моем бушевало пламя. Я вскочил со стула и бросился в конюшню за лошадью. Гроза продолжалась с той же силой. Ливень не утихал. Но меня не пугала ярость бури. Даже если бы снова начался всемирный потоп, это не остановило бы меня.